Послесловие автора. Я начал писать этот роман 17 декабря 1987 года и закончил 24 марта 1988 года. Это мой шестой по счёту роман. Главный герой этой книги — я, тот же, что и в романах «Слушай песню ветра», «Пинбол 1973» и «Охота на овец». 24 марта 1988 года. Лондон. Харуки. Мураками. Читал Игорь Князев.